Глава 36. Крюк. Поглотив всех моих людей до последнего, крокодил в конце концов поворачивается ко мне. Я должен был понимать, что так и будет. Ему нельзя доверять. Он уже отнял мою руку. Заберет ли он остальное? Он движется медленным, неторопливым шагом. Его черты все так же трудно различить. Я вытаскиваю один из пистолетов. Это последнее средство, хотя я абсолютно уверен, что и оно ничего не изменит. Он настойчиво приближается. желтые глаза светятся в сумраке ночи. Я нажимаю на спуск, и в воздух летит пуля. Проходит сквозь него и шлепается в лагуну. «Как, черт возьми, мне сражаться с тем, у кого нет физической сущности?» Из всех способов, которыми я думал покинуть этот мир... В двух футах от меня крокодил останавливается. Контуры его фигуры расплываются, неизменны только глаза. «Ну, давай!» — говорю я ему и подношу крюк к его лицу. «Ты забрал мою руку, так забирай и остальное!» Он моргает, глядя на меня. «Чего ты ждешь, «Капитан...» произносит он хриплым, сдавленным голосом. И вдруг снова обретает вес и падает мне на руки. Я ловлю его в последнюю секунду, но он тяжелый, как мертвец, и я опускаюсь вместе с ним на песок. «Господи!» — бормочу я, ворочая его. «Очнись!» Пощученный его не пробуждает. «Крокодил, если что, я просто брошу тебя здесь!» Я подношу руку к его носу, чтобы проверить дыхание, затем щупаю пульс. Он дышит, сердце бьется, но при этом выглядит абсолютно безжизненным. От подножия скалы покинутых ко мне направляются Питер Пен и его развеселая шайка из потерянных мальчишек и одной девчонки. А ты пресподняя, бормочу я, и все они с ног до головы в крови. Из-за в полумя. Это была мамина любимая поговорка. «Похоже, руки у тебя заняты», — говорит Баш. Вейн подходит и приседает на корточке рядом с братом. Он пролежит без чувств примерно 4-5 дней. Не забывайте давать ему воду и кровь. Смешивайте и вливайте в горло. Еда не понадобится, он явно сыт. «Это нормально?» — спрашиваю я. «Вэйн кивает. Мы никогда не меняем сущность по доброй воле, если можем справиться без этого. Цена слишком высока. То есть Вэйн действительно такой же, как его брат?» «Я уже задавался этим вопросом. Вероятно, его сдерживала тень». «К счастью для тебя, Крюк», — говорит Питер Пен. «Я сегодня щедрый». Он машет рукой близнецам. Баш поднимает с песка крокодила, а Кас помогает мне встать. Питер Пен поправляет мой камзол, разглаживая изодранный лацкан. «У тебя есть два дня. Катись с моего острова вместе с Чери. Если кто-то из вас снова ступит на мою землю, я свяжу вас обоих, подвешу на своей башне и полюбуюсь, как вы качаетесь. От его приказного тона я свирепею. «Здесь мой дом! Ты не можешь!» «Я могу!» И сделаю. И ты будешь делать то, что я тебе скажу. Он проводит ладонью по изгибу моего крюка, и внезапно тут обращается и скользящая вверх по руке. Черт, возьми!» Змея шипит, и я отбрасываю ее. «И крокодила тоже забирай», — добавляет Пен. Баш толкает руку обратно ко мне, и я ловлю его за талию. «Крокодил?» Я приподнимаю его, перенося вес на бедро. «Не моя проблема. Сейчас твоя», — возражает Вейн. «Не забудь, что его нужно кормить и поить». Близнецы смеются. Недовольно хмыкнув, я снова пытаюсь перехватить весь крокодила удобнее. Несмотря на худобу, он словно висит грёбаная тонна. «Ну, давай», — ухмыляется Пен, подталкивая меня. «Тик-так, капитан». Ближе к полудню я, наконец дотаскиваю крокодила до своего дома. Он не приходит в сознание, как и предсказывал вы я добираюсь до крыльца весь в поту и слишком злым, чтобы выслушивать еще какое-то новое дерьмо. К счастью, вся моя команда, мёртвая команда, в настоящий момент покоится в бездонном магическом желудке крокодила». Я не страдал чрезмерной привязанности к своим людям, но это все равно меня бесит. СМИ встречает у меня обходной двери и принимает на себя половину веса крокодила. Ты жив, констатирует она. Спина у меня болит, бедра не имеет. Чудом. Мы возвращаем Рока в гостевую комнату и укладываем на кровать. Скрестив на груди руки, СМИ скептически произносит дежавю. Я кулен, падаю на стул. СМИ наливает мне выпить, и я с удовольствием приканчиваю порцию одним большим глотком. Остановившись вдохнуть воздуха, замечаю, что СМИ внимательно наблюдает за мной. «Ты проиграл», — озвучивает она. Я качаюсь вперед, упираясь локтями в колени, все еще сжимая пустой бокал в руке. Стекло холодит вспотевшую ладонь. Я пришел к мысли, смею говорю я, что бесконечно еще то, чего мне возможно, не суждено найти. Она подтаскивает ближайший стул и садится на него задом наперед, обхватив изогнутую спинку. Я должна тебе кое-что рассказать. Хорошо, я указываю на свой бокал. Мне понадобится еще выпивка. Скорее всего. Я киваю, встаю, наливаю себе еще пол бокала и возвращаюсь на место. Слушаю тебя. С каждым новым словом СМИ я цепеняю все больше, несмотря на жар алкоголя, горящий в венах. Я никогда не был так зол, чтобы от злости вибрировали барабанные перепонки. И все же теперь я едва слышу СМИ из за звона в ушах. Скажи что-нибудь, Джесс. Я различаю слова только читая по губам. Что черт возьми я должен ей сказать? Ты предала меня. Это единственные три слова, которые я могу выдавить сквозь пелену ярости. Я сделала то, что должна была. Я встаю. В этом разница между мной и тобой. Она поднимается на ноги вслед за мной. Ты уверен? Да. «Ты не думаешь о верности, только о своих планах. Я применял на тебя собственную сестру!» «Возможно, я пьян. Я кричу. Мой голос эхом разносится по комнате. «Я тебя об этом не просила», — замечает она. «Но я все равно это сделал. Я рисковал собственной плотью и кровью ради тебя». «А для чего?» «Ради секретов и лжи?» Венди Дарлинг сейчас на островах, и она была беременна, и я не могу закончить фразу. Я не знаю, правда ли это. Но если да, Господи. Комната качается. Он знал, спрашиваю я, не глядя, ткнув пальцем в сторону крокодила. Он знал. Я допиваю остатки алкоголя и с силой грохую бокалом о прикроватный столик. Он будет без сознания пять дней. Полно времени. Отличная фора. Этот ублюдок намеревался прятать Венди от меня. Я знаю, что он хотел именно этого. Он использовал меня, обожрался моими людьми и скрывал от меня Венди Дарлинг. Возможно, его план, неудачный план, убийство Питера Пэна, тоже был всего лишь уловкой». Я смотрю на него, лежащего на кровати, все его лицо в крови, на одежде брызги и пятна. Прослеживая взглядом изгиб его губ, острый угол челюсти и сложные линии татуировок, внутри я словно разваливаюсь на части. Это головоломка без решения. Я слышу гулкий грохот собственного сердца в ушах. Разворачиваясь и выхожу из комнаты. «Джесс!» — завет меня СМИ в спину. «Я отбываю», — говорю я. «Притормози немного. Подумай о том, что ты делаешь». «Мне не нужно об этом думать, СМИ!» Я поднимаюсь по лестнице и иду в свои личные покоя. «Сколько людей у меня осталось?» Начинаю укладывать сумку. СМИ ничего не говорит. «Сколько бы их ни было, передаем, чтобы собирались в течение часа. И через скажи то же самое». Мы оба знаем, что я намеренно опускаю ее имя. Для меня нет ничего важнее верности. Прямо сейчас, когда гнев пылает, как открытая рана, единственное, чего мне хочется, это высказать СМИ один на один все, что я думаю о ее проступках и неверности. СМИ была единственным человеком, который слушал меня и никогда не осуждал. В глубине души я знаю, что ее решение. Было самым безопасным, логичным, немотивированным жадностью, эмоциями или страхом. Она хотела защитить меня. Я знаю, что это так. И все же СМИ подходит ко мне, отнимает у меня ручку дорожной сумки и заключает меня в объятия. Когда мне было одиннадцать, у меня была кошка, и ее растоптала лошадь. Я держал ее изуродованное тельце в руках и рыдал. Мой отец нашел меня, вырвал кошку у меня из рук, швырнул в ближайшие кусты и сказал, чтобы я перестал вести себя, как слюнтяй. Я отказываюсь проливать слезы. Это дурные манеры, как они есть. Я подаюсь к СМИ, обнимая ее в ответ. «Прости, Джесс». Она отстраняется, засовывает руки в карманы брюк. «Минута нашей слабости прошла». И мы больше никогда не будем об этом говорить. «Я остаюсь», — говорит она. Я киваю. Наверное, это к лучшему. Но все равно кажется, будто я оставляю здесь вместе с ней часть себя. Я не могу вернуться. Питер Пен ясно дал это понять. «Дом твой», — говорю я ей. «Город тоже. Делай с ним что хочешь». «А крокодил?» Я смотрю мимо нее в сторону крокодила и лестницы, словно чувствую его даже за пределами досягаемости. Он снова слаб и уязвим в моём доме, на моей кровати. Я мог бы убить его. Я хочу убить его. Но вначале я хочу отыскать Венди Дарлинг и увидеть его лицо, когда он догонит меня и поймёт, что я победил. Если он начнется, то скажи ему, куда именно я отправился. Еще один буджис последний СМИ.